Глава двадцать первая Лес источал ароматы осени. Шуршала палая листва, пахло хвоей. Кустарник оголив ветки, смотрел на путников сиротливо и сонно. Кое-где слышались короткие перебежки зверьков под кронами деревьев. Мелькал рыжий хвост и раздавалось птичье теньканье. Пантера гнала туман вперед. Через сутки пути лес начал редеть. После недолгого привала у звонкоголосого родника путешественники вновь пустились в дорогу. Лес перешел в холмистую местность, по которой петлял наезженный тракт. Когда-то здесь шли обозы с товаром, купцы спешили на ярмарку. Столица людского королевства славилась своими гончарами, кожевенными мастерами, ювелирами, слова о которых гуляла по всему миру. Теперь же тракт пришел в запустение, порос травой. Давно не стучали по нему колеса телег, не мчались легкой рысью конные отряды знати, не видны были одинокие фигуры странников. Сам город, некогда носивший гордое имя Всеславии, столицу людского королевства, оказался под стать тракту. Полуразрушенные дома, раны древней войны, представляли жалкое зрелище. Порушенная кладка, сквозь которую пробивается трава, в прорехах вьют гнезда птицы и сиротливо смотрят на прохожих разоренные окна. Улицы покрыты нечистотами, и над городом плывет зловоние выгребной ямы. «Ничего, подожди, вот мы вернем себе свободу, и тогда этот город станет прежним», пообещал спаситель человечества. Пантера ничего не ответила, с трудом подавив тошноту. Путники шагали по жидкой грязи, моросил мелкий противный дождь. Как ни странно, центральная улица оказалась менее всего пострадавшей от войны. Здесь встречались двух-трехэтажные здания с прежней, иной эпохи выправкой, красивые пропорции, стройные фасады. Они украшали оскверненный город. Не сговариваясь, странники свернули к огромной деревянной таверне о двух этажах, над которой красовалась вывеска с заманчивой картинкой, блюдо с окороком и чаша с вином. Есть хотелось зверски. Желудок сводила судорогой, и пантера могла сейчас отдать все богатства мира за кусок хлеба. Припасы в пути истощились, подножный корм тоже не всегда выручал путников, и таверна явилась даром божьим. Мерзкий дождь перестал лить на и без того мокрую мостовую, и из-за высокой крыши с флюгером котом глянуло вечернее солнце, когда пантера взялась за ручку двери долгожданного постоялого двора. «Благородная госпожа, подай нищему монетку на пропитание!» Скрипучий голос грязного в струпьях и язвах оборванца заставил оборотня шарахнуться в сторону. Бездомный старик поудобней устроился у порога. «Какая тебе, госпожа, видишь, мы сами бедные путники!» — вступился Рен. «Как же, как же!» — уставился бельмастым глазом нищий. «В старом диком королевстве, госпожа, сразу видно дикий цвет. Вылитая дочка короля!» — выкрикнул он и вскочил с места. Припадая на правую ногу, он принялся окружить вокруг них, неся бессмыслицу. «Где всегда гуляет ветер? Буря, буря, займи престол! Кошка, черная кошка! пш пш, -пш». Пантера и вправду зашипела, уподобляясь своему зверю. «Прочь! Убирайся, падаль!» Пантера с размаху ударила нищего по лицу. Он захлебнулся хрипом и опрокинулся навзничь прямо в натекшую лужу. «Пошли!» Бросила она Рену, и оба быстро скрылись в теплом внутри постоялого двора, не дожидаясь, пока сумасшедшая очнется. Таверна в этот вечер была переполнена. Гудел в углу спор, предвестник драки, две девицы сновали меж столиков, не забывая улыбаться на игривые шутки постояльцев, хозяин переругивался с поваренком, недосолившим жаркое для гостей. Пантера осторожно расположилась в самом темном углу, желая стать незаметной. Среди зачинщиков беспорядков в таверне она признала медведя и пятерку его крепких воинов. «Опять свои», – подумала она, торопливо утыкаясь в тарелку с жареным цыпленком. «То есть бывшие свои», – поправилась юная воительница и запила жаркое пивом. Ею владели мрачные предчувствия. Зато Рен болтал безумолку. Ему не мешала ни аппетитная еда в тарелке, ни соблазнительная девица на коленях, Спаситель человечества делился впечатлениями, немало не заботясь об осторожности. «Всеславия в руках оборотней!» – вещал он, целуя девицу, а затем отпуская в рот жареную телятину. «Они здесь хозяева!» Воин-медведь, устав на повышенных тонах доказывать свою правоту, въехал в ухо мастеру-портному. Драка все-таки началась. «Всеславия никому не подчиняется!» – ликовал Рен, и без всякой меры пил кружками вино. Девица с приторно-сладкой улыбкой гладила его плечи. Над столиком, где сидели путники, просвистела тарелка и разбилась о стену. Говорят, столицу людей превратили в разбойничью вольницу. Тут управляет всем некий шмыт. Звуки ударов, падения мебели сопровождали развернувшуюся баталию. Воин-медведь решил поразвлечься, душу отвезти в ненавистном городе. Кряхтение, сопение, уханье от резких ударов, треск ломаемых костей. Мастер-портной и два его подмастерья попали в серьезную переделку. «Я пойду в комнату», – устала сказала Пантера и встала из-за стола. Хозяин заведения уже получил из ее рук пять серебряных монет за услуги. Девушка решила быть осторожней, пометуя о грабителях в приграничном поселке, и расплачивалась лишь мелкой монетой. рэн остался в общем зале. «Куда пропал призрак?» – почти безразлично подумала Пантера. Ее пальцы лениво расстегивали куртку. Металлическая сетка доспеха и дарующий смерть уже заняли свое место на стуле в изножье кровати. Тонкая шелковая рубашка сползла с плеча. Невидимые руки коснулись обнаженного тела. — Ложись, спи, моя дорогая. Я буду самым лучшим сторожем твоему сну. — услышала она знакомый голос. — Не сомневаюсь, — произнесла девушка, незаметно для себя, уплывая в царство грез. Она проснулась незадолго после полуночи и лежала, прислушиваясь к темноте. В голове роились мысли, словно пчелы на цветущем лугу. «Что?» — говорил сумасшедший старик. «Почему он пристал именно ко мне?» — думала пантера. «Он назвал меня дочкой короля». «Какого короля?» «Может, он признал во мне наследницу князя Льва? Ведь он для людишек тоже король». «Скорее всего, это так. А причем здесь песенка о розах?» «Розы». Юная воительница быстро оделась и выскользнула прочь из комнаты. Рена Пантера обнаружила в соседней комнате. Братец дрых в объятиях знойной красотки, и вид у него при этом был довольный, как у кота обожравшегося сметаны. «Эй, приятель, кончай спать, труба зовет!» Пантера бесцеремонно пихнула братца в бок. Друг детства сладко чмокнул губами и нехотя разлепил один глаз. «Чего тебе надо? Совсем опалаумела?» Недовольно зашипел он. Хмель сна, однако, покидал его безвозвратно. «Это тебе надо, а не мне», — отпарировала сестренка. «Кто сюда перся ради цветочков?» «Хорошо, хорошо, я уже одеваюсь». Рен, стараясь не будить ночную подружку, сполз с кровати. Под Подфырканье и хмыканье пантеры не без труда облачился в слегка потрепанные штаны, серую рубашку, драную куртку и высокие охотничьи сапоги. Его туалет завершил пестрый платок на шее. «Подарок, Илзирк», — смутившись, пояснил он и указал взглядом на пошнотелую блондинку в своей кровати. Она спала сном ребенка, не замечая пропажи любовника. «А теперь идем», — позвала воительница и первая вышла из комнаты. Когда Рен уже прикрывал за собой двери, пантера схватила его за локоть. «Стой! Как зовут твою подружку? Повтори!» «Илзирк», — опешил Рен. «Читай, Гризли!» «Нас провели, как последних идиотов! Ты спал с врагом, а на обороте не на медведей!» Рэн держался молодцом, хотя Пантера заметила, как его качнуло. «Если не веришь, вот тебе еще одно доказательство. Такие платки носят на шее пастухи в одном из параллельных миров. Медведь однажды показывал мне свой трофей. А теперь уходим!» «Поздно», — услышала Пантера голос призрака. «Воины медведя окружили таверну. «Хорошо, тогда наверх», – быстро скомандовала девушка и первой подала пример своим спутникам. Она легко и стремительно поднималась по лестнице на крышу. Призрак невесомой тенью двигался по следам любимой. За ним пыхтел Рен. Он был слегка не в своей тарелке после выпитого вчера вина и неожиданного разочарования в любви. Илзирк запала ему в душу. Чердак встретил их пылью, от которой свербила в носу и хотелось чихать. Похоже, хозяин использовал помещение под крышей в качестве склада ненужных вещей. Здесь обрастала грязью старая мебель, ржавые сундуки, солома клоками устилала пол, тут же кисли пропавшие овощи, остатки последнего урожая. Пантера подошла к чердачному окошку и осторожно выглянула наружу. По улице и впрямь неторопливо прохаживались два воина в доспехах клана «Медведя». Один стоял, не спуская глаз с таверны, второй прошел три шага налево, развернулся, бросил внимательный взгляд на постоялый двор и продолжил свой короткий путь. Три шага вправо, разворот и назад. Девушка проверила окно. Несмотря на его малый размер, протиснуться было возможно. Самая главная проблема была не в этом. — Надо как-то отвлечь охрану, — сказал Рен, наблюдая за воинами врага. «У нас есть шанс, если ты согласишься рискнуть», — сказала Пантера. «Но учти, это очень опасно». «Раз нет другого выхода», — Рен пожал плечами. «Сейчас он готов был идти на любые безумства, лишь бы вырваться из ловушки». «Тогда слушай, ты обернешься птицей и отвлечешь на себя охранников. Я тем временем успею позвать коня и выбраться отсюда. Ты догонишь нас в пути». «Идет», — как головой в умут согласился парень. «Пощекочем нервишки, а вось хмель и страх пройдут», – подумал он, сбросил лишнюю одежду и высунулся из чердачного окошка. В его руке оказалась гнилая помидорина. Описав крутую дугу, вонючий снаряд угодил по шлему оборотня. Воин резко развернулся, выхватил стрелу из колчана, и в следующий миг еще один подпорченный плод расквасился о его физиономию. Второй подбежал к напарнику, на ходу натягивая тетиву лука. Пантера подтолкнула в спину расшалившегося братца. Рен успел вспыхнуть огнем метаморфоз, прежде чем сорваться с крыши. Красивый ястреб выписывал пьяную кривую, едва не задевая крылом воинов из клана медведя. Девушка тем временем осторожно выбралась на хрупкий карниз. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Один из стражей как раз поднял голову вверх, услышав легкий шум. Пантера немешкая спрыгнула на противника, увлекая его на землю, Ей удалось его оглушить и увернуться от второго врага. Дарующий смерть оказался весьма кстати. Воины-медведи слегка растерялись. Они стреляли по пьяной птице, а потом на них буквально свалилась эта сумасшедшая девица. Похоже, все-таки им был приказ брать живьем. Мысленный призыв, и пантера уже в седле коня тумана. Она чувствовала призрак рядом, и тут воин-оборотень, тот, что устоял на ногах, выстрелил по хмельной птице. Прежде чем пустить коня в лед, юная всадница почувствовала, как на ее плечо рухнуло что-то тяжелое. Это был пронзенный стрелой ястреб. По ее куртке побежала теплая дорожка крови. Конь облаком мчался со скоростью ветра по петляющим улицам города. — Я подыхаю, меня убили! — просипел ястреб на плече пантеры. — Он так плох? — спросила девушка. — Не беспокойся, все будет в порядке, — заверил ее призрак. «Я займусь врачеванием», – сказал он. Пантера не могла видеть, что происходит за ее спиной, и все-таки она была поражена невиданными способностями любовника. Девушка не видела, как колдовал призрак, но она почувствовала, как птичка на ее плече перестала биться в конвульсиях. Ястреб уверенней устроился на ее седле. «Как же я плохо тебя знала», – думала она. «Если даже тень твоя способна делать чудеса, то что ты мог при жизни?» Опять горечь утраченного наполнила ее душу немыми слезами. Беглецам удалось запутать погоню и оторваться на время. Миновав полгорода, они очутились у древней цитадели людских королей. Замок, некогда величественно возвышавшийся над столицей государства, тоже не миновали разор и запустение. Засыпанный ров, порушенные башни, осыпавшаяся в двух местах стена. Пантера гнала туман со стервенением человека, по пятам которого идет сама смерть. Конь, ничтоже сумняшуся, с разбегу преодолел замковое укрепления и крепостную стену, после чего плавно опустился посреди двора царской резиденции. Девушка ступила на плиты, сквозь которые пробивалась трава. Ястреб кулем свалился с ее плеча и, вспыхнув короткой вспышкой оборотней, принял человеческий облик. Рен был жутко бледен и с трудом держался на ногах. — Как ты? — спросила пантера. — Нормально, выкарабкаюсь хрипло сказал ее названный брат и тронул свежий шрам у горла. «Как тебе это удалось?» Юная воительница не удержалась от вопроса. Призрак, она это почувствовала, легко улыбнулся. «Я отогнал от него духа смерти и заживил рану. Будь я таким же, как и вы, из плоти и крови, мне удалось бы сделать больше». «Ничего, и так сойдет», — милостиво разрешил Рен. «Постой, друг». «Раз ты такой чудесный целитель, что ж ты тогда в храме провидицы?» Фраза прозвучала как вызов и обвинение. «Тогда было другое дело», — голос призрака потускнел. «Мне мог помочь лишь равный по мастерству. Самому со смертельной раной не справиться». «Прости», — Рен выглядел несчастным. «Нам надо торопиться», — вернула их к реальности пантера. «Рен, вот твоя одежда», — она бросила другу его вещи. Мы всего лишь выиграли время. Медведь со своими воинами скоро будет здесь. Обыщем сад и уберемся отсюда, пока не поздно. Разделимся и встретимся на этом месте. Девушка осматривала каждый куст в саду замка. Ночь уступала на рождающемуся утру. Две луны бледнели и прятались в сизые облака. Третья, приблудная, этой ночью не посетила небосвод. Пантера досадовала на это обстоятельство, понимая, что с ней искать было бы несравнимо легче. Три розы лилового цвета меняли окраску под ее лучами. алые, белая, черная. «Ау! Где вы, чудесные розы? Где вы, свидетели давних лет?» Думала Пантера, блуждая меж акаций и платанов, одичавших незванок светло-синего цвета и пунцово-красных хризантем, оранжевых крапинку дивоцветов и желтых, как бабочки, мерцанок, То и дело встречались яблони, с которых глухо падали в траву, перезрелые плоды. Все это было не то. Розы, вот была ее цель. Найдем розы моему названному брату, а мне парочку свидетелей последней войны. Ведь должен кто-то подтвердить мой статус оборотня, размышляла пантера в задумчивости пенная ворох опавшей листвы. Незаметно вернулся призрак. Их здесь нет, сказал он, и оборотень удивленно глянула в прозрачную пустоту. «То есть как, нет?» «А так, я окинул одним взглядом весь сад. Мне такое по силам. Рос нет здесь и никогда не было». «Где Рен?» Пантера поняла, что в замковом саду им делать нечего. «Я видел его в южной части парка», сказал призрак. И тут до них донеслись голоса. Пантера внутренне сжалась в комок, словно желая стать невидимой. Чужие были рядом. Люди, их было человек двадцать, Прошли посаду, едва не наткнувшись на онемевшую авантюристку. Воительница и призрак скрылись за золотой кроной яблони. Шмыт и его банда, осенила догадка. Разбойники были наглы и самоуверены. Оборотень уловил запах вина и кожи, что исходил от них. Девушка и ее призрачный спутник начали отступать в сторону ворот, однако им не суждено было покинуть развалины. По плитам два раза цокали копыта. Во владение разбойной шайки въехал отряд оборотней. Главарь, видимо, сам Шмыт приветствовал медведя. Они о чем-то весьма непродолжительно беседовали, после чего работники ножа и топора разделились. Часть скрылась в саду, остальные направились к развалинам. «Скроемся в замке», — бросила пантера призраку и прокралась к полуразрушенной стене древней твердыни. Шагнула во влажную тьму, плесень и пыль, Девушка прижалась к холодному камню и прислушалась. Разбойники вели разговор о поимке опасных преступников, за которых наместник-оборотень обещал богатый куш. Ноги пантеры подкосились, и она едва не упала. Так вот оно что. Ее бывшие соплеменники, великие мастера интриг. Надо же, какую комбинацию провернули, что подщепенцы вне закона искали загнанную жертву. Во тьме замелькали огоньки факелов. Банда шмыд рыскала по заброшенным покоям замка. На миг, когда огонь осветил помещение, пантера успела разглядеть, что стоит в каменной нише за колонадой. Дальше были ступени, местами обвалившиеся. У противоположной стены рухнула колонна, преградив дорогу. Возможно, раньше здесь был зал приемов, проходили пиры и званые вечера, а теперь хаос и грязь. Разбойники рассредоточились по комнатам, и девушка осторожно перевела дух. Мысленно прочла молитву Господу и Слову Его Животворящему, после чего отправилась искать подходящее укрытие. «О драке не может быть и речи, пусть это всего лишь жалкие людишки, но одной ей против двадцати не выстоять, к тому же в любой момент может появиться медведь, привлеченный шумом. Нет, так не пойдет, остается найти укромное местечко и отлежаться до поры до времени». В длинном коридоре с разбитыми скульптурами и осколками цветной мозаики на полу, где бледный свет двух лун гладил стеклянные слезы, пантера неожиданно налетела на Рена. «Ты как здесь?» По голосу сложно было определить, то ли радуется оборотень, то ли злится. «От разбойников прячусь», — испуганно ответил парень. «О, горе мое!» — вздохнула пантера. «Во дворе замка ждет отряд медведя. Вот их действительно стоит бояться». «Оборотни наняли Шмыта и его ребят нас сцапать. Идем скорее, я, кажется, знаю, где можно скрыться». Обрывки смутных воспоминаний толкались в голове пантеры, как свежевылупившиеся цыплята. Порой она ловила себя на том, что довольно легко ориентируется в планировке людского жилища, как будто оно было ей знакомо в лучшие времена, и эти воспоминания предчувствия тревожили девушку. Разбеглицы едва не столкнулись нос к носу со своими преследователями. Разбойники, угадав жертву в шевельнувшейся тьме замковых переходов, шумно преследовали их. Пантера слышала злые циничные выкрики, брицание оружия, тени от факелов бежали посыпавшейся по штукатурке, огонь в руках загонщиков выхватывал из мрака их лица, руки, жесткие ухмылки. Беглецы остановились, прижатые к стене. Пантера огляделась по сторонам и решила, что судьбе было угодно привести их в нужное место в нужный час. Она нагнулась и нащупала руками стальную прожавевшую дверную скобу. Потянула на себя безрезультатно. Их преследователи приближались. Она уже чувствовала, как пахнет луком и травкой из их нечистых ртов, как воняет потом их одежда. Девушка еще раз приналегла на скобу, дверь даже не пошевелилась, вросшая в землю. — Эй, братец, помоги! — крикнула она Рену. Порыве отчаяния оба с усилием потянули железную ручку, и, о чудо, дверь со страшным скрипом отъехала в сторону. Пантера, Рен и призрак в мгновение ока протиснулись в низкую дверцу и наглухо захлопнули ее за собой.